Чудесно, без чудес. Чудеса даруются какому-то особому типу людей, я к ним не принадлежу. Спокойно к этому отношусь, нам и без чудес чудесно. Никогда не увидеть мне, как ходит человек по воде, никто не напоит нас водкой, как вином. Будем так пьяны без воды, будем удивлены тем, что есть. Александр Андреевич Проханов рассказывает, как однажды, когда он работал лесником полвека тому назад. Ему посреди леса явился огромный ангел, сияющие крылья, ощущение огромной благости, свет, все как полагается. Я верю Проханову, так и было. Эдуард Вениаминович Лимонов рассказывает, как однажды, когда он... собирался в компании наших с ним товарищей и одного предателя устроить в Казахстане военный переворот, где-то на Алтае ночью он явственно услышал там-тамы и ритмичный шум шествия за стеной дома. Утром поднялся, спросил у бойцов, стоявших на посту, что за праздник был в этой алтайской деревне, они ответили удивлением, какой праздник. Всю ночь была полная тишина. Я верю Лимонову, так и было. Грохотали там-тамы, проходило шествие. Никогда в жизни не было даже легкой печали по поводу того, что со мной такого не случится ни за что. Моя жена сказала как-то, что есть люди, которые не ходят в церковь, по отношению к любой религии проявляют устойчивый скепсис, и при этом по человеческому типу они истинно верующие. Вся жизнь их пронизана вредом. неизъяснимым чувством внутренней, самим им неизвестной религиозности. А есть другие, те, что читают священное писания, посещают церковь, исповедуются и причащаются, постятся, стремятся избежать всякого греха, в общем, всем своим видом напоминают верующих людей и при этом по человеческому типу законченные атеисты. «Вот ты, атеист, — сказала мне жена спокойно, — Я не менее спокойно посмотрел на нее и ничего не испытал. В чем-то она, наверное, не права, и в то же время наверняка уловила что-то не менее важное. Бог есть, я это знаю точно, но знание мое лишено хоть какого бы то ни было трепета и чувства причастности к чему-то, что неведомо и огромно. Я об этом неизъяснимом не думаю». и оно мне не отвечает. Полная взаимность. Совершенно неважно, что предки Проханова были молоканами, а сам он сплошь и рядом высказывает взгляды, которые могут вступать в некоторое противоречие с православием. Все равно Александр Андреевич совершенно очевидно относится к числу людей, истинно верующих всем своим существом, на уровне уже физиологическом. не имеет никакого значения, что последние книги Лимонова «Ереси» и «Иллюминации» в иные времена могли бы привести его ровно на тот костер, где сжигали еретиков. Его уверенность, что Бог создал людей для своих эгоистических целей, и поэтому Бога нужно найти и убить, нисколько не вступает в противоречие с неизбывной тайной и яростной религиозностью этого человека. Чудеса, быть может, являются людям именно такого типа. Быть может, для постижения чудес нужна минимальная склонность к экзальтации, которой мы тут избавлены напрочь. Напрочь, да. Я четыре раза видел, как моя жена рожала нового человека. Не уверен, что после этого самый завалящий ангел имеет хоть какое-то желание мне явиться. Чего он может мне показать? К 37 годам меня любило столько прекрасных и красивых людей, а я ничего для этого не делал, просто жил. Каких еще удивлений может тут не хватать? А уж как сам я любил и люблю невыносимо. Но и все мной перечисленное выше лицезрение рождения новых людей и переизбыток любви вовсе не обязательно для ощущения полноты и терпкости бытия, Например, если учитывать тот элементарный факт, что только сегодня в мире живет черт знает сколько миллиардов людей, семь что ли, а сколько еще жил до нас. И вдруг среди этого сонма лиц и судеб ты человек. С чего бы это? Откуда? Кто разрешил? Наши странные отношения с категорией чуда, Объясняются лишь тем, что о чуде мы думаем исключительно в контексте будущего. Вот, к примеру, есть некое «я», и этому «я» очень хочется получить доказательство, что оно не одно, оно не покинуто, что его ожидает что-то за пределами этого «я». А то, что это «я», как моллюск, выползла из необъятной тьмы, не чудо? Да после таких чудес, Вообще не о чем просить. Сиди, ошалелые глаза раскрыв, и удивляйся, что ты есть и способен это осмыслить. Само возникновение нашей жизни равноценно тому, как если б перед нами из бесконечной и огромной воды вознесся осиенный спаситель в солнечных брызгах, золотых одеяниях, весь прекрасный и удивительный, как НЛО. Нам ничего не надо доказывать в финале, нам все уже доказали в начале. Те, что нас задумали, могли бы сразу себя освободить от дальнейших забот о нашем просвещении. Но надо же, преподнесли нам теплую, без одежды, ошеломительную женщину, музыку, смех младенца, стихотворение «Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума», Вот, мол, вам слушаете, слышите. Теперь-то верите в чудеса? Нет, не верит ангелы им подавай с там-тамом. Когда мама рожала меня, я едва не задохнулся. Шея моя была обвита пуповиной. Извлеченный на белый свет, я молчал белый и потухший. Минуту молчал, а потом вдруг разорялся. Может, тогда явился ангел, дернул меня за язык, оживил, а я его не запомнил. Хотя вряд ли, вряд ли не было никакого ангела.